Глава 17. Начало Второй мировой войны. На рассвете 1 сентября 1939 года, в тот самый день, который Гитлер еще 3 апреля выбрал для начала операции Вайс, немецкая армия пересекла границы Польши и двинулась по направлению к Варшаве с севера, юга и запада. В воздухе ревели немецкие самолеты, заходя на свои цели, колонны польских войск, эшелоны с боеприпасами, мосты, железные дороги, незащищенные города. Через несколько минут поляки, военные и гражданские поняли, что такое смерть, внезапно обрушивающаяся с неба. Такого в мире еще не бывало, но в последующие шесть лет это чувство познали сотни миллионов мужчин, женщин и детей в Европе и Азии. Тень этого ужаса, особенно после создания атомной бомбы, будет преследовать человечество, напоминая ему об угрозе полного уничтожения. В Берлине это утро выдалось душноватым и пасмурным. Облака, нависшие над городом, должны были послужить некоторой защитой от вражеских бомбардировщиков, которых так опасались, но которые так и не появились. Люди на улицах казались мне апатичными, несмотря на важность сообщения по радио и экстренные выпуски утренних газет. Напротив гостиницы «Адлон» находилось новое здание «И.Г. Фарбен». Рабочие утренние смены шли на работу, как ни в чем не бывало. Никто не остановился, чтобы купить у мальчишек-газетчиков утренние экстренные выпуски. И мне подумалось, вероятно, немцы еще находятся в полудреме и не осознают, что война – избежать которую так или иначе, обещал им Гитлер, началась. Какой разительный контраст между нынешней апатией и настроениями, с которыми немцы вступали в войну 1914 года. Тогда по улицам шли ликующие толпы, колонны войск забрасывали цветами, все радостно приветствовали кайзера и верховного главнокомандующего Вильгельма II. На этот раз не было никаких демонстраций, никто не приветствовал нацистского верховного главнокомандующего, после десяти часов утра ехавшего по пустынным улицам из канцелярии в Рейхстаг, чтобы обратиться к немецкому народу по поводу событий, которые он сам хладнокровно спровоцировал. Даже послушные марионетки в Рейхстаге, назначенные самим Гитлером, не проявили большого энтузиазма, слушая объяснение Гитлера о том, что произошло и почему Германия этим утром оказалась втянута в войну. Восторгов было гораздо меньше, чем во время прошлых выступлений диктатора по менее важным поводам. Временами он был резок, но в речи его странным образом проглядывалось стремление оправдаться. Во время этой речи у меня складывалось впечатление, что Гитлер говорил с таким напряжением, будто его потрясло, что он попал в переделку и испытывал разочарование. Его объяснение по поводу того, почему союзная Италия нарушила свои обязательства и отказалась прийти на помощь Германии, что должна была сделать автоматически, не нашли понимания даже среди тщательно подобранной аудитории». «Я бы хотел, — говорил он, — прежде всего поблагодарить Италию, которая всегда нас поддерживала. Вы должны понять, что для ведения борьбы нам не потребуется иностранная помощь. Мы выполним свою задачу сами». Столько раз солгав на пути к власти и укреплению достигнутой власти, Гитлер и в такой важный момент истории не смог удержаться, чтобы не солгать еще раз доверчивому немецкому народу, дабы оправдать свои действия. Вам известны мои бесконечные попытки, которые я предпринимал для мирного урегулирования вопросов с Австрией, потом с Судетской областью, Богемией и Моравией. Все они оказались напрасны. В разговоре с польскими государственными деятелями я сформулировал, наконец, свои предложения. Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем эти предложения. Я хотел бы сказать всему миру, что только я мог сделать такие предложения, потому что знал, что делая такие предложения, я противопоставляю себя миллионам немцев. Эти предложения были отвергнуты. Два дня к ряду я сидел со своим правительством и ждал, сочтет ли возможным правительство Польши послать полномочного представителя или не сочтет. Однако неправ окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже трусость. Я не вижу со стороны польского правительства желания вести серьезные переговоры. Тогда я решил прибегнуть к языку, который в разговоре с нами поляки употребляют в течение последних месяцев. Прошедшей ночью польские солдаты впервые учинили стрельбу на нашей территории. До 5 часов 45 утра мы отвечали огнем. Теперь бомбам мы противопоставим бомбы. Таким образом, инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице, которая, как известно, была организована эсэсовцами в польской форме под руководством НАУ-ЙОКСа, канцлер Германии использовал в качестве предлога для хладнокровной агрессии против Польши. Действительно, в первых коммунике германского верховного командования эта военная операция называлась контратакой. Даже Вайтзекер изо всех сил пытался поддержать эту гнусную ложь. В течение дня он разослал циркулярную телеграмму всем дипломатическим миссиям Германии за рубежом, ориентируя их на определенную линию поведения. Для отражения постоянных польских атак сегодня на рассвете германская армия начала военные действия против Польши. Эти действия нельзя характеризовать как войну, это просто действия, которым привели постоянные польские атаки. Даже на немецких солдат, видевших, кто на кого нападал на польской границе, обрушились потоки лжи Гитлера. 1 сентября в грандиозной прокламации Гитлера, обращенной к германской армии, говорилось «Польское государство отказалось от мирного урегулирования конфликта, как это предлагал сделать я, и взялось за оружие. Несколько нарушений границы, которые нестерпимо для великого государства, доказывают» что Польша не намерена с уважением относиться к границам Рейха. Чтобы прекратить это безумие, у меня нет другого выхода, кроме как отныне и впредь силе противопоставить силу. В тот день Гитлер только однажды сказал правду. «Я не прошу ни от одного немца», — заявил он в Рейхстаге, «делать больше того, к чему я готовился все эти четыре года. С настоящего момента я первый солдат Германского Рейха». Я снова надел форму, которая была для меня дорога и священна. Я не сниму ее до тех пор, пока не будет одержана победа, ибо поражение для меня равносильно смерти. Свое обещание он выполнил. Но в тот день я не встретил в Берлине ни одного немца, который обратил бы внимание на слова Гитлера о том, что он и мысли не допускал о возможном поражении. В своей речи Гитлер назвал своим преемником Геринга на случай, если с ним что-нибудь произойдет. Следующим в ряду единомышленников шел Гесс. «Если что-нибудь случится с Гессом, — добавил Гитлер, — тогда в соответствии с законом соберется сенат и выберет из числа членов сената наиболее достойного, наиболее храброго преемника». Какой закон? Какой сенат? Ни того, ни другого в природе не существовало. Сравнительно подавленное настроение Гитлера в Рейхстаге сменилось злобой. Едва он вернулся в Рейхсканцелярию. Вездесущий Долерус, которого привел в рейхсканцелярию Геринг, застал Гитлера необычайно нервозным и взволнованным. «Он сказал мне, — рассказывал впоследствии шведский посредник, — что всегда подозревал, что Англия хочет войны. Потом он сказал, что разгромит Польшу и аннексирует всю страну. Нервозность его нарастала, он начал размахивать руками и кричать мне в лицо». «Если Англия хочет воевать год, я буду воевать год. Если Англия хочет воевать два года, я буду воевать два года». Он замолчал, но потом закричал так, что голос его превратился в виск и при этом яростно размахивал руками. «Если Англия хочет воевать три года, я буду воевать три года». Теперь, вслед за руками, начало двигаться все его тело. В конце концов он завопил. «Если будет необходимо, я буду воевать десять лет». При этом он пригнулся и так сильно взмахнул кулаком, что кулак почти коснулся пола. Несмотря на истерику, Гитлер совсем не был уверен, что ему вообще придется воевать с Англией. Перевалило за полдень. К этому времени немецкие войска продвинулись вглубь Польши на несколько миль. Темпы наступления были высокими. Большинство польских городов, включая Варшаву, подверглись бомбардировкам, что привело к большим жертвам среди гражданского населения. Но ни в Лондоне, ни в Париже не было произнесено ни слова о том, что Англия и Франция торопятся выполнить свои обязательства перед Польшей. Их курс был довольно ясен, но Далерус и Гендерсон делали все, чтобы ясности не было. В 10.30 утра британский посол передал по телефону послание Галифаксу. «Я узнал, — писал он, — что этой ночью поляки взорвали мост Дершау, а также то, что имело место перестрелка с жителями Данцига. Получив эти известия, Гитлер отдал приказ отбросить поляков от границы, а Герингу приказал уничтожить польскую авиацию, размещенную вдоль границы. Только в конце своего послания Гендерсон добавил, «Эта информация получена лично от Геринга». «После заседания Рейхстага Гитлер может назначить мне встречу, чтобы в последний раз попытаться сохранить мир». Какой мир? Мир для Британии? Гитлер не вызвал Гендерсона после заседания Рейхстага. Посол, услужливо передавший в Лондон ложь, которую выдал ему Геринг, был обескуражен, но не окончательно. В 10.50 утра он продиктовал по телефону еще одно послание Галлифаксу. В его мозгу, плодовитом, но путаном, родилась еще одна идея. «Считаю своим долгом сообщить, что последний способ спасти мир — как бы мала ни была вероятность положительного исхода, объявление маршалом Рыц-Смиглой о его готовности немедленно прибыть в Берлин в качестве военного и полномочного представителя и обсудить все вопросы с фельдмаршалом Герингом. Похоже, английскому дипломату не приходило в голову, что маршал Рыц-Смиглой в это время руководил отражением неспровоцированного нападения Германии. А если бы он бросил это занятие и приехал бы в Берлин в качестве полномочного представителя, то в данных условиях это было бы равносильно капитуляции. Поляков можно быстро разбить, но нельзя заставить их сдаться. В первый день нападения Германии на Польшу Дарлерус вел себя еще активнее, чем Гендерсон. В 8 утра он встретился с Герингом, который заявил ему, что война началась потому, что поляки напали на радиостанцию в Глейвице и взорвали мост недалеко от Дершау. Швед немедленно позвонил в форен-офис, чтобы сообщить эти новости. «Я сказал кому-то, — показывал он на допросе в Нюрнберге, — что, согласно полученной мной информации, поляки совершили нападение, и меня, естественно, спросили, что происходит в настоящий момент». В конечном счете его сообщение не отличалось от сведений, переданных послом Его Величества в Берлине двумя часами позже. В секретном меморандуме Foreign Office отмечено время звонка шведа, 9.05 утра. Подобно Герингу, Далерус убеждал Лондон, что поляки саботируют все, и что у него есть доказательства того, что они никогда не собирались вести переговоры. В половине первого Далерус снова звонил в Лондон и на этот раз разговаривал с Кадаганом. Он опять обвинял поляков в саботаже мирного решения и предлагал тотчас же прилететь в Лондон вместе с Форбсом. Но жесткий, неуступчивый Кадоган, которому швед изрядно надоел, тем более теперь, когда война, которую он всеми силами старался избежать, началась, заявил Далерусу, что уже ничего нельзя поделать. Однако Кадоган, будучи постоянным заместителем министра иностранных дел, не являлся членом кабинета. Далерук же настаивал, чтобы с его предложением был ознакомлен кабинет, после чего надменно сообщил Кадагану, что перезвонят через час. Он так и сделал, и получил ответ. «Идея посредничества», — произнес Кадаган, — «в то время как немецкие войска шагают по Польше, просто отпадает». Единственное, что может предотвратить мировую войну, это, во-первых, приостановка военных действий и, во-вторых, Немедленный вывод немецких войск с территории Польши. В 10 часов утра польский посол в Лондоне, граф Рачинский, встретился с лордом Галифаксом и официально сообщил ему об агрессии Германии, добавив, что это как раз тот случай, который предусмотрен договором. Министр иностранных дел сказал, что не сомневается в правдивости изложенных фактов. В 10.50 он вызвал германского поверенного в делах Теодора Корта, Министерство иностранных дел и поинтересовался, располагает ли тот какой-либо информацией. Корт ответил, что не располагает информацией о нападении Германии на Польшу и не имеет каких-либо инструкций по этому поводу. Галифак заявил, что новости, полученные им, свидетельствуют об очень серьезной ситуации. Однако дальше этого он не пошел. В 11.45 Корт передал полученную информацию в Берлин. Таким образом, к полудню Гильтер имел основание надеяться, что Англия может и не принять участие в войне, но его надежды вскоре рухнули. В 7.15 вечера сотрудник британского посольства в Берлине позвонил в Министерство иностранных дел Германии и попросил Рибентропа принять Гендерсона и Кулондра по срочному делу как можно скорее. Через несколько минут аналогичная просьба поступила из французского посольства. Риббентроп отказался встречаться с двумя послами одновременно. Гендерсона он принял в 9 вечера, у Кулондра – часом позже. Английский посол вручил Риббентропу официальную ноту правительства Великобритании. «Если правительство Германии, – говорилось в ноте, – не даст правительству Его величества приемлемых гарантии, что остановит агрессивные действия против Польши и что оно готово немедленно вывести свои войска с польской территории, то правительство Его Величества без колебаний выполнит свои обязательства перед Польшей. Французская нота была составлена в идентичных выражениях. Обоим послам Рибентроп сказал, что передаст нота их правительству Гитлеру, после чего пустился в пространное рассуждение по поводу того, что нет вопроса германской агрессии, но можно говорить о польской агрессии, повторяя уже несколько затасканную ложь о том, как регулярные польские войска накануне напали на Германию. Тем не менее, дипломатический этикет был соблюден. Сэр Невил Гендерсон не применул отметить в своем отчете о встрече с Риббентропом, что последний был вежлив и любезен. Когда посол собирался уезжать, возник спор по поводу того, действительно ли министр иностранных дел Германии невнятно зачитал предложение Германии и Польши два вечера назад. Гендерсон настаивал, что так оно и было. Рибентроп, возражая, уверял, что читал медленно и отчетливо и даже давал устные разъяснения по ключевым пунктам, чтобы Гендерсон мог понять все до конца. Этот спор был не разрешен, да и какая теперь разница? Вечером 1 сентября, когда германские войска продвигались вглубь Польши, а германская авиация бомбила польские города, Гитлер уже знал из английской и французской нот, что если не остановит продвижение своих армий и не выведет их быстро с польской территории, что было немыслимо, то получит мировую войну. Или он до последнего момента надеялся, что удача будет сопутствовать ему, как в Мюнхене или его друг Муссолини, который боялся войны, опасался, что превосходящие силы Англии и Франции нанесут удар по Италии, отчаянно старался организовать новый Мюнхен.